Глава 5. Еще в институте Егоров пришел к мысли, что врачи-психиатры рано или поздно разделяют судьбу своих пациентов, становятся сумасшедшими. Ими же становятся и те, кто берется разбираться в психологии масс, то есть философы, социологи и политологи. Недавно Егоров прочитал в солидной газете статью, где видный политолог доказывал, что любой командный спорт, к примеру, футбол, толпа воспринимает как половой акт. Начало игры – это прелюдия, натиск на ворота соперника, внедрение членов во влагалище, преимущество в центре поля – доминирование при выборе позиций. И, наконец, забитый гол – оргазм. При этом образ любимой команды бисексуально раздваивается в сознании фанатов. С одной стороны, в случае проигрыша любимая команда как бы олицетворяет мужчину, который не довел дело до конца – с другой, опять же в случае проигрыша, женщину, не позволившую мужчине, коллективному фанату, получить удовольствие. Фанаты испытывают ощущение незавершенного полового акта, причем одновременно в мужском и женском варианте, что противоестественно для человеческой психики. Они не могут найти выход из этого сложного психологического состояния, а потому хулиганят на стадионах, громят после матчей пивные и магазины, зажигают огни и фаеры и успокаиваются только в воде, когда полиция разгоняет их водометами. Но тогда в изумлении отложил газету Егоров «Политика – квинтэссенция полового акта. Лидер, вождь – это член, а народ – расслабленная, увлажненная вагина. Сталин был непревзойденным политическим секс-мастером, неутомимым самцом, имевшим народ самку без устали и по-всякому. Ошалевший народ до сих пор фантомно любил Сталина». Та же часть народа, которая его не любила, вела себя истерично, как брошенная любовница, бесконечно предъявляя к оплате давно истлевшие счета. Солженицын, например, напирал на интеллектуальную несостоятельность Сталина, на низменную примитивность его натуры. Но созданный им художественный образ Йос Сырионыча противоречил масштабу деяний Сталина, а потому так и не вышел за рамки временно востребованного подразвенчания культа – Масштаб сталинских деяний можно было уподобить гранитной плите, а критиков – жукам, копошащимся под ней. Образ Сталина менялся во времени, но неизменно оказывался сильнее возводимой на него хулы. Причина величия Сталина, по мнению Егорова, заключалась в том, что он щедро тратил расходный человеческий материал на изготовление долгоиграющих конструкций – Построенные при Сталине заводы, фабрики, железные дороги, гидроэлектростанции, ядерные и ракетные производства оказались долговечнее ГУЛАГа. Новые поколения знали, при ком это все было создано, но уже забыли, точнее не интересовались какой ценой. Сталин по их представлениям правил страной, опираясь на принцип «пацан сказал, пацан сделал» и делал даже больше, чем обещал. Этот принцип понимали еще египетские фараоны, возводившие в незапамятные времена знаменитые пирамиды, которые, как они мудро предвидели, оказались сильнее времени. Человек боится времени, так, кажется, было начертано иероглифами на одно из плит, а время боится пирамид. Хрущев, продолжил мысль Егоров, был деревенским, крепким, но каким-то куражливым членом. Он увлек народ на синовал, торопливо, не снимая широких штанов, им овладел, а потом стал рассказывать на ухо тайны из жизни начальства про преступления Сталина. Народ во все времена любил тайны, особенно про начальство, поэтому он не стал задавать глупых вопросов, типа «А сам-то ты милок, где был?». Народ знал, что прежний начальник автоматически становится плохим, когда приходит новый, и снова хорошим, когда нового гонит в шею. Но Никита начал хулиганить. Вставлял народу кукурузу, закрывал храмы, гонял попов – учреждал какие-то совнархозы, делил райкомы и обкомы на сельские и промышленные, обещал скорый коммунизм при очередях за хлебом. Одним словом, натешившись, подтянув штаны застегнув пуговицы на ширинке, потребовал, чтобы народ надел трусы, розовые до колен, на резинках и с начесом задом наперед. Потому-то никто и не стал особо возражать, когда соратники погнали Никиту с сексуального синовала. Против заступившего на его место Брежнева народ, в общем-то, ничего не имел. Тот, в отличие от Сталина, да и от Хрущева, разрешил народу ходить налево, пить, воровать, бездельничать на работе, вольно трепаться на кухне. Но в вопросах престижа Леонид Ильич был строг. Перед Америкой не лебезил, вел войска в Чехословакию, а через 10 лет в Афганистан. Тут, правда, народ засомневался, сохранил ли Леоня былую потенцию. И еще народу не очень нравилось, что, снимая пиджак или маршальский китель в редкие минуты близости, он заставлял народ смотреть на привинченные ордена и восхищаться, какой он Леонид Ильич герой. Это у народа получалось неискренне, тем более, что и близость получалась, если получалась старческая, птичья. Андропов и Черненко в донжуанском списке народа значились как две случайные связи. Короткая любовь с Андроповым получалась садистско-шпионским уклоном – Генсек-гибист ловил народ средь бела дня в магазинах, как будто не знал, что к вечеру там пустые прилавки. Мешал смотреть кино, приставая в темноте с дурацкими вопросами, почему народ сидит в зале, впирившись в экран, а не перевыполняет норму на предприятии. Даже в банях начал проверять, где его совсем не ждали. А еще велел определение русский везде менять на советский. Так что даже в старых сказках с перепуга стали печатать Баба сунула ухват в советскую печь и достала горшок с кашей. Народ, впрочем, не успел ни испугаться, ни возненавидеть Андропова. Едва развесили по стране его портреты с улыбкой Джоконды, как он умер в больнице от почечной недостаточности. Черненко вообще не удостоил народ внятной близости, сразу слег в ту же самую больницу, откуда его увезли на элитное кладбище под Кремлевской стеной. Горбачев продолжил сексуальное путешествие в историю Егоров, приучил народ к коральному сексу. Но этого ему показалось мало. Он подмешал народу в водку клофелин, тот так и вырубился с открытым ртом, что-то бормоча перестройки, гласности и обновленном социализме. А когда очнулся, обнаружил в своей обворованной с содранными обоями и вырванными розетками квартирке хулигана-алкаша, который 10 лет драл его на рельсах, не интересуясь, нравится это народу или нет. Егорову вспомнилась неправдоподобная история, рассказанная ему Игорьком Раковым, который в бытность депутатом услышал ее от другого весьма уважаемого народного избранника. Будто бы тогдашний президент задумал чохом разогнать Думу и правительство, запретить Компартию отменить выборы и ввести в стране чрезвычайное положение – К нему направилась делегация, куда вошел и уважаемый депутат, знавший президента по многолетней совместной работе в обкоме, чтобы отговорить его от этого безумного шага. Охрана долго скрывала, где находится президент, но делегация проявила настойчивость и в конце концов обнаружила главу государства на одной из подмосковных дач в бане. Вот узнал бы Андропов. Президент после долгих уговоров вышел на банное крыльцо, в чем мать родила, и долго не понимал, кто к нему приехал и чего этим людям от него надо. А когда разобрался, хряснул с размаху немалого размера членом от дверной косяк, «Не надо мне говорить про народ. Я лучше вас знаю, как управлять Россией. Вот что ей надо». Чрезвычайное положение он, правда, вводить передумал, однако предупредил, что своими руками задушит, прибьет членам начальника центрального избиркома, если не победит на выборах. Следующий лидер взялся повышать сексуальную культуру народа, предложив ему Менаш а — «Любовь втроем». Народ запутался, кто из вождей альфа, а кто бета-самец, кто из них наверху, а кто внизу или сбоку. Опытные партнеры всякий раз ставили народ в такую позицию, что было не разобраться. А когда продвинутый в товарно-денежных отношениях народ заикнулся насчет двойного тарифа, напарники дали ему единственную гарантию, что будут время от времени меняться местами, чтобы народ не скучал. В сущности, вся человеческая цивилизация, вздохнул Егоров, это история массового психического и сексуального расстройства общества. Просматривая в компьютере медицинские карты записавшихся сегодня к нему на прием пациентов, он, видимо, случайно соскользнул в сеть БТ и сразу же изумленно уперся в большую тему, где дебютировал некто под ником Ноль. «Сгорают, чадят, рассеиваются в наших глазах все неэкзистенциальные единства мира» и все время гибнет возникающая на них надежда человеческая. Но люди все снова и снова устремляются в каждом своем поколении и во всяком народе к новым формам своего неверного подобного дыма единства. История человечества есть история торжественной гибели ложных единств. История человечества – история уносимого временем дыма, немедленно подключился к дискуссии Егоров. Забыв про пациентов, он задумался сначала о жирном античном жертвенном дыме, затем о дыме сжигаемых еретиков и раскольников, о белом и притовом дыме над окопами Первой мировой войны, о дыме из печей концлагерей Второй мировой войны и, наконец, о невидимом радиоактивном дыме, внутри которого в настоящее время существовало обреченное человечество. Человеку нужно так мало... Но он, даже не имея должного количества денег, приобретает много ненужного. «Человек слепнет в дыму лишних вещей», – откликнулась на слова Егорова БТшница под ником «Спятила». Сколько помнил Егоров, она постоянно предлагала членам сети какие-то вещи, одежду, мебель и почему-то столовую посуду, которую, похоже, меняла каждый месяц. Видоизменяя словесную формулу марксизма, Надо сказать, божественное бытие определяет лучшее человеческое сознание, а низшее так называемое материалистическое сознание, конечно, определяется совсем другим эгоистическим демоническим сознанием и бытием. БТ-сознание переходное от низшего к лучшему, то есть демоническое, включился в дискуссию некто Один. Извращенная природа человеческая созерцает мир не как отражение небесной гармонии, где каждая мелочь драгоценна своим непосредственным отношением к великому целому Божьего мира. Падшая природа человека созерцает мир как скучную бессмысленность, где можно лишь отыскивать себе различные приятности, и где непрестанно происходят различные любопытности события. Дым любопытства, дым игры – это дым, сгорающего в наших душах Отечества – «Мы проживем жизнь зря, если не погасим дым Отечества водой прямого действия». Быстро написал какой-то подвал, видимо, усиленно читающий в этом самом подвале не только религиозную, но и патриотического направления литературу. «Беда наша не в том, что мы критикуем все, а в том, что мы критикуем мелко и в сущности только мелочи. Мы отталкиваемся от порослей зла, а не от его корней. Это мелкое недовольство жизнью – вереницы ничтожных протестов и обид на жизнь, сетований на людей друг на друга, есть плесень человечества. Эта плесень уничтожается только великой неудовлетворенностью, дочерью великой любви, ослепительного видения истины. Рассвет рождается в утренней дымке, а плесень лечится дымом БТ, поддержал уже не из подвала, а, судя по нику из болота, самокритичный пафос дискуссии Тритон.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 Мы хотели спрятаться в нем от самих себя, но обрели друг друга и перестали быть одинокими, попытался вырулить на позитив неведомый Егорову четверяков. Откуда все они взялись, подумал Егоров, почему я раньше их не знал? Наверное, за недолгое время, пока он не заглядывал в сеть, она так разрослась, что в нее, как арбуз в авоську, уместился земной шар. Жизнь скрывается под коркой лицемерия, условности. Все делается двоящимся и полуправдивым над душами разливается инфернальный свет не от Солнца Христа, а от фосфора человеческих мозгов и костей. Наши мозги фосфорицируют дымом БТ, но куда ведет дорога, которую мы освещаем? Включился в обсуждение религиозно-мистической темы Ноль восклицательный знак 5. Люди очень нужны друг другу и очень друг другу приедаются. Нужны они друг другу общностью природы своей, которая есть любовь и различием даров своих, призванных ко взаимному восполнению. Нужны люди друг другу, но приедаются бесконечной своей суетой и облеканием в торжественность суеты своей. Мы восполняем друг друга дымом БТ, ибо он – наше коллективное сознательное, материализовался на форме опять, как, кстати, и предшествующий 0, восклицания 5, неизвестный Егорову 6». Печаль одиночества связана несоответствием человека Господу Иисусу Христу. Чувство одиночества есть знак несоединенности со Христом и томление по этой соединенности. Тут сокровеннейший источник жажды людей, так часто ими неверно и гибельно удовлетворяемый лишь в области телесной и психической. «Дым БТ всего лишь умственная похоть, но у него есть шанс соединить нас с...» оборвал себя на полуслове морально выдержанный семьянин. Дальше темп дискуссии ускорился. Видимо, участники устали, полемики в сети не выдерживали длинных дистанций, а потому перешли на телеграфный стиль. Ложных пророков трудно изучать, как фальшивую музыку. Самый процесс нестерпим. В дыму БТ не разглядеть, как истину одеть. В одежду, из надежды, без надежды. Резко снизил накал обсуждения сетевик, укрывавшийся за ником «Восемь». Из многих тонн угля добывается грамм радиа. Из многих книг, газет, слов, речей, проповедей добывается малый отблеск истины. Из дыма добывается только дым, — поддержал скептика Дев, твердый знак, воспользовавшийся за неимением в современной клавиатуре старинной буквы «Ядь» твердым знаком. В мире много козлиности, скучного и бессмысленного духа, «Дым БТ – типичный бессмысленный дух», – заявил очередной неизвестный Егорову персонаж Маркиз Десадь. «А еще в мире много зайцевости», – мысленно дополнила Маркиза Егоров, как простой празднующий труса, так и героической ему вспомнился заяц, опустивший в зимнем лесу волка и необъяснимый, тоскующий по орденам, искосы глянул на пристроившегося в углу стола деревянного врачебного зайца в сюртуке. Он еще раз убедился в том, насколько просто управлять дискуссией в сети. Она была подобна ветру, капризно меняющему направление. Собственно, так и действовали те, кто по долгу службы наблюдал за порядком в Рунете. Когда дискуссия устремлялась не туда, как прыгунья в высоту преодолевала планку допустимой критики, пять-шесть нанятых троллей избивали прыгунью, грубо повторяли, как вбивали гвозди в податливое бревно одну и ту же мысль. Пафос дискуссии менялся на противоположный, от критики властей к их поддержке, от ненависти к жуликам и ворам, к признанию их единственной силой, удерживающей Россию от развала. Умные люди по какой-то причине не дорожили своими мыслями, легко отказывались от них, как спятило от ненужных вещей. «Человек теряет волю в дыму лишних мыслей», – написал Егоров. «Кто сеет ветер, вспомнил он, пожнет бурю». Егоров понял, что пора выходить из сети – Обращение к народным пословицам свидетельствовало, а Егоров надеялся, что временной приостановке его умственной деятельности грех манит тем, что он похож на свободу, он вроде благодати. Дым БТ похож на воздух, успел встрять под занавес один плюс один отец или сын, уже отметившегося на форуме Одина, но это дым бездействия, дым смерти. Кто знает, как превратить его в дым действия, дым новой жизни? Егоров попытался уйти с форума, но Исайка завис, и на экране высветилось знакомое имя София. «Посмотрите, как мир близится к концу. Смотрите, что творится в мире. Всюду безверие, вооружение и угрозы войной, убийства. Всюду расхищение казны и частной собственности. Повсюду потери стремления к высоким духовным интересам, ибо весь почти интеллигентный мир потерял веру в бессмертие души и вечные ее идеалы. Повсюду одно стремление к удовлетворению животных страстей, палочность к корысти и обогащение хищническим образом, огульное пьянство, неуважение брачных союзов. Смотрите и сами судите. Мир окончательно растлел и нуждается в решительном обновлении, как некогда через всемирный потоп. Дым БТ смоук он де Не долетит через океан до одного Иоанна к другому, от Сан-Франциско до Кронштадта. Ударим дымом БТ по мокрой спине всемирного потопа пошлости и мерзости». Причем здесь это, удивился Егоров, но лишняя мысль Софии странным образом подхлестнула его волю к лишнему, он это чувствовал, но уже не мог остановиться знанию. Егоров упал в интернет и через несколько минут выяснил, что все участники дискуссии от Одина до его отца или сына Один плюс один цитировали книгу «Время веры архиепископа Сан-Франциского» Иоанна Шаховского. София же подвела итог фрагментам из статьи знаменитого Иоанна Кронштадтского – опубликованный 11 сентября 1905 года в малоизвестной, судя по названию, газете «Котлинские известия». Егоров полез в архив сети БТ, но не обнаружил там никаких упоминаний об этих достойных людях. Ветер не иначе пригнал дискуссию, как дым, на форум с какого-то невидимого, но мощного пожара. «Нет дыма без воды. Кто сеет дым пожнет воду?» Зачем-то отправил на завершившийся форум две видоизмененные пословицы Егоров – но сломанный бумеранг достиг цели. Немедленно, как будто они сидели у компьютеров и ждали, чего Егоров получил восхищенное ЕС yes от 26 сетевиков 26 БТ-шных комиссаров. Он испуганно выключил Исайку, но тот, как капризный ребенок, не хотел засыпать, светился пиктограммами сквозь гладкий и черный, как ночной каток, экран как если бы подо льдом существовал перевернутый мир, и кто-то там носился по ночному льду на светящихся коньках. Егоров сунул ноутбук в пальтишко, пройдясь по периметру молнии, и Сайка затих, как ловчий сокол, которому хозяин опустил на голову колпачок.